что такое типы привязанности. Самое время вернуться к методике, созданной Мэри Эйнсворт. Она поняла, для того чтобы проанализировать, насколько надежна и качественна связь между мамой и ребенком, необходимо создать особенную ситуацию – в которой можно будет наблюдать поведение малыша во время и после разлуки со значимым взрослым. Такой ситуацией и стал лабораторный эксперимент «Незнакомая ситуация». Именно благодаря этому эксперименту удалось доказать теоретические основания Джона Боулби. Состоял он из восьми эпизодов разлук. Именно они активируют систему привязанности и воссоединений, которые постепенно становились более стрессовыми. Для проведения исследования были необходимы специально оборудованная игровая комната, видеокамера, мама, ребенок в возрасте от 12 до 19 месяцев и незнакомый человек. Ход эксперимента. Первый и второй эпизоды. Мама и ребенок входят в комнату. Ранее никто из них в ней не был. На полу лежат разные интересные игрушки, кубики, мячики, пирамидки. Осмотревшись и привыкнув к новой обстановке, ребенок начинает с ними играть. Мама участвует в игре, если это необходимо. Если же помощь не требуется, ребенок увлекается игрой самостоятельно. Мама может просто наблюдать. Третий эпизод. В комнату заходит незнакомый человек. Сначала он не разговаривает ни с мамой, ни с ребенком. Через несколько минут незнакомец обменивается с мамой парой коротких фраз — а затем направляется к ребенку, стараясь вовлечься в его игру. Тут исследователи обращают внимание на реакцию ребенка, будет ли он стесняться незнакомца, бояться, будет ли проявлять любопытство, позволит ли поиграть с ним вместе. Четвертый эпизод. Раздается стук. В этот момент мама должна выйти из комнаты и оставить ребенка наедине с чужаком. Мама прощается с малышом, активируя его систему привязанности. Как отреагирует ребенок? Будет ли плакать, звать маму? Удастся ли постороннему переключить внимание и утешить его? Пятый эпизод. Спустя три минуты мама возвращается. Она берет ребенка на руки, гладит его по голове, говорит добрые слова. Делает все, чтобы успокоить. Спустя некоторое время ребенок готов вернуться к игрушкам. В это время незнакомец выходит из комнаты. Шестой эпизод. Снова стук. Мама вновь выходит из игровой. Теперь ребенок остался совершенно один. Это большой стресс для малыша. Реакция на разлуку проявляется сильнее. Обыкновенно дети громко плачут, зовут маму. Седьмой эпизод. Спустя три минуты в комнату возвращается незнакомый человек. Точнее, не такой уж незнакомый. Тот же, что участвовал в прошлых эпизодах. Он вновь пытается утешить ребенка, привлечь его к игре. Восьмой эпизод. Проходит еще три минуты. Теперь в комнату возвращается мама. Она вновь старается успокоить и приласкать своего ребенка. Спустя некоторое время малыш вновь готов вернуться к игрушкам. Эксперимент показал, что, оказавшись в одинаковой ситуации, дети реагируют совершенно по-разному. Именно на основе этих реакций и моделей поведения Мэри Эйнсворт смогла выделить четыре типа привязанности, разных по качеству. Надежный, безопасный, тревожный, избегающий, дезорганизованный. Последние три типа характеризуются как ненадежные, небезопасные. Далее можно наглядно увидеть, как отличается реакция детей с разными типами привязанности в эксперименте «Незнакомая ситуация». Реакция на расставание с мамой. Надежный тип. Переживают уход мамы, зовут ее и плачут, однако не испытывают сильного беспокойства и стресса. Тревожный тип. Проявляются признаки сильнейшего стресса, плачут на взрыт и громко кричат. Реакция на возвращение мамы. Надежный тип. Радость от воссоединения. Счастливая улыбка, стремление к физической близости с мамой. Тянут руки, желают обниматься. Довольно быстро успокаиваются и готовы продолжать игру. Тревожный тип. Противоречивое поведение. Желают близости и физического контакта, но одновременно проявляют агрессию, могут толкать, дрыгать ногами, махать кулаками. Бегут навстречу маме, а затем сразу стараются вырваться из ее рук. Тяжело успокаиваются, им сложно включиться в игру. Реакция на незнакомца. Надежный тип. Заинтересованы незнакомцем, готовы с ним играть, когда в комнате находится мама. Избегают его, когда одни. Тревожный тип. Посторонний человек пугает ребенка, он старается всеми силами его избегать. Реакция на новую обстановку, игрушки. Надежный тип. Ребенок активно исследует новое пространство. Мама — надежная база на которую можно опереться при исследовании. Ребенок порой оборачивается, проверяет, тут ли она, а затем продолжает игру. Тревожный тип. Ребенок держится близко к матери, не может отойти от нее ни на шаг, цепляется за руку. Новое пространство и игрушки практически не вызывают интереса. Реакция на расставание с мамой. Избегающий тип. Внешне не проявляют признаков стресса. Однако исследования показывают, Повышенные значения кортизола, гормона стресса. Дезорганизованный тип. Замирают при уходе матери. Показатели стресса также повышены, совершают напряженные движения. Скручивание плеч, рук, дергание себя за волосы с целью сдержать слезы. Реакция на возвращение мамы. Избегающий тип. Кажутся безразличными, избегают физического контакта, не ищут утешения, не хотят сидеть на руках, даже не смотрят в сторону мамы, игнорируют ее. Создается ощущение, что им не важно, тут она или нет. Либо замечают, что мама вернулась, но стремление сблизиться, поприветствовать — нет. Дезорганизованный тип. Поведение непредсказуемое и хаотичное. Проявляют себя то как тревожный тип, то как избегающий. Возвращение мамы может даже вызывать страх. Ребенок старается спрятаться от нее. Их жесты и движения как будто застывают, словно они ненадолго пропадают из этого мира. Например, могут бежать навстречу маме и резко остановиться. Реакция на незнакомца. Избегающий тип. Посторонний человек не вызывает сильного беспокойства. Ребенок ведет себя, как обычно. Иногда при общении с незнакомцем ребенок проявляет больше интерес и энтузиазм, чем при общении с мамой. Дезорганизованный тип. Отношение к незнакомцу тоже противоречивое. Ребенок приближается к нему с навязчивым стремлением к комфорту, затем теряет мышечный контроль и падает на пол, охваченный страхом неизвестности и страхом потенциально опасного и чужого человека. Реакция на новую обстановку. Игрушки. Избегающий тип. Ребенок сразу же начинает изучать игрушки. Он не оборачивается на маму, не стремится разделить с ней радость игры. Кажется, что познавательная активность крайне высока. Однако исследования показали, ребенок только делает вид, что занят игрой. На самом деле, так он стремится избежать контакта с матерью. Дезорганизованный тип. Поведение ребенка часто меняется, как и в других ситуациях. В целом, познавательная активность снижена. Ребенок может долго сидеть, смотря в одну точку, принимать застывшие позы. Эксперимент ⁇ Незнакомая ситуация ⁇ показывает, что надежная привязанность помогает детям не только быстрее успокоиться после разлуки, но и обрести эмоциональную устойчивость, сформировать стабильную самооценку, получить опыт отношений, в которых высокий уровень заботы и принятия. Этот тип самым положительным образом влияет на познавательную активность. Ребенок может спокойно изучать и исследовать мир, зная, что родители, Это поддержка и опора, в случае чего они помогут. Все новое и неизведанное представляет собой гипотетическую опасность. Изучение мира — это стресс, особенно для маленького ребенка. Система привязанности активируется, когда мы сталкиваемся с чем-то незнакомым, покидаем привычную обстановку. В такой ситуации растет потребность в поддержке и защите. А, соответственно, и во взрослом который сможет эту защиту предоставить. Убедившись, что родители рядом, что он готов помочь, ребенок может вернуться к исследованию мира. Многие видели, как маленькие дети периодически оглядываются на маму или ненадолго к ней подбегают, отрываясь от игр. Так ребенок подтверждает для себя «все в порядке, мама рядом, она наблюдает за мной, если что-то случится, она обеспечит мне безопасность». Я могу дальше покорять мир. У детей с ненадежными типами привязанности познавательная активность снижается. Это и неудивительно, ведь огромное количество эмоциональных сил уходит на то, чтобы справиться с трудностями и постараться самостоятельно обеспечить себе стабильность в отношениях. В одном случае ребенок занят тем, что подавляет свои эмоции, старается утешиться без помощи взрослых, либо убедить себя, что утешение ему не требуется, избегающий тип привязанности. В другом, ребенок не уверен, будет ли родитель рядом в трудную минуту. Постоянно обеспокоенный этим вопросом, все свои силы он тратит на удерживание взрослого рядом с собой, борьбу за его внимание и любовь, тревожный тип привязанности. А при дезорганизованной привязанности, ребенку в принципе сложно сориентироваться, что делать в стрессовой ситуации. Мы можем заниматься либо вопросами привязанности, либо вопросами личностного роста. Если дома постоянно тревожная, беспокойная или даже опасная обстановка, то все внимание и все силы будут направлены на то, чтобы справиться с этим любым способом. Развитие замедляется. Во взрослом возрасте эта связь остается, хоть и в меньшей степени. Вспомните, насколько сложно работать или учиться, когда мы поссорились с близким человеком. Все мысли заняты только этим конфликтом, не получается сосредоточиться ни на чем другом. Мини-версию незнакомой ситуации каждый из нас может увидеть с помощью видеоэксперимента «Стилфейс. Каменное лицо», проведенного Эдвардом Троником, профессором возрастной психологии. Он находится в свободном доступе на YouTube, и его легко найти. Эксперимент, с помощью которого легко понять, насколько сильна эмоциональная связь между младенцем и мамой, очень прост. Мы видим на экране маму и ее дочь, совсем еще малышку. Нам показывают, как они взаимодействуют друг с другом. Ребенок смеется, воркует, огукает. Мама очень вовлечена в общение. Она улыбается в ответ, мило разговаривает. Они словно отражают друг друга зеркально. Похожая мимика, тон голоса. Девочка смеется. Мама смеется в ответ. Дочка указывает пальцем в сторону. Мама сразу же оборачивается, чтобы посмотреть, что там. Система привязанности в действии. Именно так работает сонастроенность. Ощущение, что другой человек чувствует и понимает вас. Мама своими действиями показывает. Да, я тебя вижу. Да, я тебя слышу. Да, я рядом. Я с тобой. Если тебе весело, я тоже смеюсь. Если ты укажешь рукой... «Я посмотрю туда, куда ты показываешь». В ходе эксперимента маме дается указание резко перестать реагировать на ребенка, не отвечать на сигналы, которые он подает. Внезапно лицо женщины становится каменным, не выражающим никаких эмоций. Маленькая дочка практически сразу же начинает испытывать тревогу и беспокойство. Она старается всеми знакомыми способами привлечь мамина внимание, улыбается, снова показывает пальцем в сторону, ведь раньше мама обращала на это внимание. Но женщина остается неподвижной, как статуя, не собираясь ни на что реагировать. Тогда девочка начинает громко плакать. Она как будто хочет сказать, «Эй, что случилось? Что-то не так. Моей мамы нет рядом. Ее подменили». Она не реагирует на меня, словно меня и нет. И это ужасно. Она очень нужна мне. Система привязанности находится в режиме повышенной опасности. Это длится всего лишь пару минут. Кажется, что не так долго, верно? Но мы уже видим, насколько мучительной и стрессовой для ребенка становится ситуация, когда самая значимая фигура недоступна. Сложно представить, что будет происходить с детьми, которых игнорировали не в течение нескольких минут, а в течение нескольких часов, дней, лет. Скорее всего, сейчас у некоторых из вас возник вполне логичный вопрос. Получается, родители должны 24 часа в сутки находиться рядом со своими детьми? Неужели они не могут заниматься своими делами? А если мама работает, а ребенок ходит в детский сад, даже в душ или туалет сходить нельзя, это невозможно. Да, вы правы. Подобные ожидания были бы абсолютно нереалистичны. Эдвард Троник провел исследование и выяснил, что ребенку необходимо около 30% времени чувствовать, что значимый взрослый, настроен на него. Конечно, это не значит, что в оставшееся время можно применять насилие и полностью игнорировать малыша. Но мы понимаем, что родитель не должен быть идеальным, он может быть достаточно хорошим, чтобы сформировалась надежная привязанность. В контексте этого вопроса хочется вспомнить об одном когнитивном искажении — ошибке мышления, свойственной большинству из нас. Название ее — «черно-белое мышление» или «мышление», в стиле «все или ничего». Это когда мы мыслим двумя крайностями — плохое или хорошее, доброе или злое, прекрасное или уродливое. Никаких полутонов. Мы делим мир лишь на эти две категории — все события, теории, концепции, утверждения, собственные действия, даже людей. Либо ты проводишь 100% времени с ребенком и становишься для него надежной базой, либо ты автоматически можешь претендовать на медаль с надписью самый ужасный родитель. На деле же важен не перфекционизм и стремление к недостижимому идеалу, особенно учитывая, что можно физически находиться рядом с ребенком и при этом не уделять ему должного внимания, например, мама в одной комнате, но все время говорит по телефону, сидит в интернете, занята делами. Важно понимание, что ранние годы — значимое время для каждого человека. Нужно учиться распознавать сигналы ребенка становиться к ним чуткими, эмоционально отзывчивыми, стараться понимать, какие потребности стоят за этими сигналами. Когда он плачет от голода, когда от холода, а когда от того, что подгузник грязный, когда ребенку больно, а когда грустно, когда ребенок может справиться с трудностью самостоятельно, а когда нужно ему помочь, от того, насколько быстро или, наоборот, медленно мама или другой значимый взрослый сможет распознать и удовлетворить эти потребности, Успокоить, накормить, развеселить или помыть, и будет зависеть тип привязанности. Ребенок появляется на свет чистым, как белый лист. Он не знает ничего ни о самом себе, ни о том, что его окружает. Первыми проводниками и экскурсоводами, которые помогут составить картину мира вокруг, становятся родители или фигуры, их замещающие. В этих отношениях ребенок формирует первые представления, закладывает фундамент, своей будущей жизни. По сути, эти отношения долгое время являются для него буквально всей жизнью. Он не может существовать вне их. У него нет другого примера. Каким родители увидят ребенка? Умным или глупым? Красивым или уродливым? Любопытным или навязчивым? Достойным или жалким? Таким он и будет казаться себе сам. То, что родители расскажут ребенку о мире вокруг, Он жестокий и опасный, или он интересный и захватывающий, станет для него правдой. Через отношения родителей к ребенку были они внимательными или отстраненными, жестокими и злыми или надежными, формируется восприятие отношений в принципе, закладываются определенные ожидания того, что можно получить в близких отношениях.